14 ноября ей удалось сдвинуть против петлюровцев из состава киевского гарнизона три батальона с артиллерией к Фастову. Немцы легко опрокинули передовые части петлюровцев у села Белгородки, но вслед за сим на другой день представители штаба и солдатского совета заключили с ними перемирие. По договору, подписанному 19 ноября, Петлюровцы предоставляли беспрепятственно пользование железными дорогами немцам и, кроме того, обязывались. Войска директории впредь до прибытия представителей Антанты на Украине и впредь до заявления об отказе от этого соглашения прекращают всякие оперативные действия в местностях еще не занятых ими ко времени вступления в силу настоящего договора. Главным образом приостанавливают дальнейшее продвижение Киеву. Это постановление было обосновано отчасти и решительными требованиями ЭННО, вновь назначенного в Киев французского консула с особыми полномочиями. ЭННО изъяс. Прибыл в Одессу и оттуда, начиная с 7 ноября, обращался к Киевскому германскому штабу и гетманскому правительству с рядом телеграмм от имени Согласия. В них сообщалось во всеобщее сведения: первое, державы Согласия признают существующее сейчас украинское правительство, возглавляемое гетманом; второе, решение всех спорных политических Из социальных вопросов, в особенности вопроса о самоопределении национальностей, будет детально рассмотрено после того, как военные силы, держав согласие, и их политические представители прибудут в Киев. Третье. Всякое покушение на существующую власть будет строго подавлено. Четвертое. Немцы обязуются восстановить и поддерживать порядок в Киеве и во всем крае до прихода союзников Пятое – державы согласия ни в коем случае не допустят вступления войск Петлюры в Киев Между тем во всей Украине развивалось с необыкновенной быстротой движение Революционное в отношении гетманской власти – которую не хотел защищать никто, и бесформенная в своих политических контурах. Унс шел с молчаливого согласия Москвы и при дружественном нейтралитете германского командования за самостийность Украины против Гетмана. Крестьянство поднималось за обещанную директорией землю, против помещиков и немцев. Сельская беднота... Незаможний и городской пролетариат Против буржуев вообще За советскую власть Деревня шла на город с целью поживы Наряду с остатками германского уряду И органами, насаждавшимися петлюровскими атаманами Возникали поэтому повсеместно Революционные комитеты и совдепы А местами и новые формы самодавляющих, ни от кого независимых анархических образований. миниченко объявлял декреты совершенно большевистского характера о социализации, национализации, изъятии буржуйских ценностей. Эти призывы находили отзывчивую почву в крае, еще не прошедшем всего круга большевистского опыта и притворялись жизнь погромами, пожарами, разбоями, убийствами. По-прежнему, как и в начале года, в движении, поднятом на Украине, решительно не было национального момента. Директория разжигала социальный пожар в целях своего утверждения, бессильное потом локализовать его в целях своего существования». Полубольшевизм директории не удовлетворял никого и, естественно, катился по инерции в сторону большевизации советов. Люди, наблюдавшие жизнь Украины того времени, все наши осведомители в один голос задолго до переворота предвещали правлению директории участь краткого и бесславного этапа по пути к большевизму. И по общему признанию этот этап, наконец осуществившись, носил наиболее анархический характер всех девяти режимов, сменявшихся на Украине».